Глава 1. Вовлеченность Поскольку Монтень охотно преподносил себя как почтенного господина, удалившегося на покой и нашедшего убежище в личной библиотеке, мы забываем о том, что он был публичной персоной, весьма глубоко вовлеченной в дела своего времени. И в этот смутный период нашей истории исполнял важные политические функции. Так, при его участии проходили переговоры между католиками и протестантами. Между Генрихом III и Генрихом Наварским, будущим Генрихом IV, из которых он извлек для себя следующий урок. «В немногих случаях, когда мне доводилось в крупных и мелких разногласиях, разрывающих нас ныне на части, посредничать между нашими государями, я всегда старательно избегал надевать на себя маску и вводить кого бы то ни было в заблуждение». Кто набил в этом ремесле руку, тот держится, возможно, более скрытно и всячески притворяется, что исключительно доброжелателен и уступчив. Что до меня, то я выкладываю мое мнение сразу, без околичностей, на свой собственный лад. Совестливый посредник и новичок, предпочитающий скорее отступиться от дела, чем от самого себя. Так бывало со мной до последнего времени, и мне настолько везло, а ведь удача здесь, безусловно, самое главное, что мало кто, имея отношения с враждебными станами, вызывал меньше моего подозрений и снискивал столь ласки и дружелюбия. Я всегда откровенен, а это производит благоприятное впечатление и с первого взгляда внушает доверие. Непосредственность и правдивость своевременны и уместны в любой век, каким бы он ни был. Том 3, глава 1, страница 6-7. Вся взрослая жизнь Монтени разворачивалась на фоне гражданских войн, худших из всех, часто напоминает он, ибо в них сходятся друг против друга друзья и братья. Между 1562 годом, когда Монтэню еще не было и 30, и до самой его смерти в 1592 году сражения и стычки, осады и убийства лишь изредка сменялись краткими перемириями. Как ему удалось выжить? Он часто задается этим вопросом сам, в том числе и в главе о «Полезном и честном», открывающей третью книгу опытов, и написанной в 1588 году после тяжелых испытаний, пережитых им на посту мэра Бордо, в период буйств, войны и чумы. «Полезное и честное». Монтейн размышляет здесь о гражданской нравственности, о целях и средствах, о государственных интересах. В моде тогда был Макиавелли и политический реализм, который воплощала Екатерина Медичи, дочь Лоренца II, который посвящен труд итальянского ученого «Государь». Королева-мать, вдова Генриха II, Мать трех последних представителей династии Валуа. Она приняла одно из самых гнусных решений эпохи – устроить резню в Арфоломеевской ночи. Во имя государственных интересов ради стабильности государства, рассматриваемой как высшее благо, макеавелизм позволяет лгать, нарушать слово, убивать. Монтень не пошел бы на это никогда. Он презирает ложь и лицемерие, всегда предстает таким, каков он есть, говорит, что думает, не оглядываясь на обычаи. В скрытности он предпочитает откровенность, прямодушие, порядочность. Для него цель не оправдывает средства, и он не готов принести в жертву государственным интересам мораль частного лица. Причем он приходит к выводу, что подобное неразумное поведение не просто не причинило ему никакого вреда, но более того, принесло пользу. Оно оказалось не только честнее, но и полезнее. Убличному человеку достаточно единожды солгать, и ему больше никто не будет верить. Станет ясно, что он готов идти на временные уловки, не заботясь о последствиях, и, следовательно, поступает неразумно. Согласно Монтеню, искренность, верность своему слову всегда вознаграждается сторицей. Даже если вас не побуждает к честности нравственные убеждения, в ее же пользу говорят практические доводы.